Глава 51 Дин разбудил меня заблаговременно. Мы позавтракали, собрали провизию в дорогу. Я прихватил из домашнего арсенала пару подходящих для дамы и стилетов и обучил Амбер владению оружием, пока не прибыл кортеж её матери. Райвер Стикс проявила удивительную заботливость. Она каким-то образом выяснила, что я не располагаю собственным средством передвижения, а потому предоставила мне лошади своей конюшни. Сама владычица Борь сидела в карете. Амбер подсела к Уилли Даунд, которая правила коляской, представляя, каким будет весело вдвоём. Я заглянул лошадь в глаза. Она и не подумала отвернуться, однако бесовской искорки в её взгляде я не заметил. Видимо, эта лошадь обо мне ещё не слышала. Владычица Борь приятно удивила меня не только своей заботливостью. Я думал, мне придётся убеждать её в том, что отправляться на прогулку в сопровождении небольшой армии — чрезмерная роскошь. Но взяла с собой всего-навсего двух охранников. Впрочем, голдунам, по всей видимости, охрана нужна лишь для того, чтобы подчеркнуть свое положение в обществе. «Поезжайте вперед», — сказал я Уилли Даунт. Та бесстрастно кивнула. Амбер, увидев, что я предпочитаю держаться сзади, развернулась лицом ко мне. Впрочем, нас с ней разделяла карета и ее матушки. Уилла Даунт пустила лошадей рысью. Иногда она притормаживала, поджидая, пока карета и часы Бурь нагонит ее коляску. Я ехал в футах пятидесяти за каретой. На городских улицах нас провожали любопытными взглядами, но стоило выехать за город, как на кортеж перестали обращать внимание. Я приглядывался к работавшим на полях крестьянам и попутно сопоставлял карту с местностью. Ничего похожего на то место, которое нарисовал себе в мыслях, пока не обнаруживалось. Может, потолковать сувилайдаунд? Глядишь что-нибудь, да узнаю. Ага, после дождичка в четверг. К тому же у меня есть веские основания держаться позади. Морли догнал меня, когда кортеж преодолел две трети расстояния до перекрёстка. Над дорогой нависали деревья, поэтому можно было рассчитывать на то, что нас никто не заметит. Поравнявшись со мной, Морли натянул поводья. «Они едут за вами. Гамелины шесть его ребят. Все как на подбор. Догонять нас они не собираются?» Нет. «Отлично. Значит, птички попадут в клетку все сразу». «Ты спятил, Гаррит. Семеро сзади, неизвестно сколько впереди, а ты рассуждаешь так, словно командуешь дивизией. На их стороне число, а на моей владычица бурь. Предупреди Плоскомордова». Морлик явнул и поскакал прочь. «Все выходило как нельзя лучше. Оставалось только надеяться, что когда западня захлопнется, меня в ней не будет». К тому времени, когда мы добрались до Перекрёстка, настроение у меня слегка ухудшилось, поскольку я не заметил ни единого местечка, которое могло бы подтвердить правильность моей теории насчёт выкупа. Правда, от основной дороги отходило несколько боковых, с которыми следовало при случае ознакомиться. Потом, если представится возможность, если Амбер не заразится от Гаррета, ощущение безысходности. Наверное, я допустил ошибку. Начал делить шкуру неубитого медведя. Решил, что всё знаю и на тебе. «Стойте!» — крикнул я, когда Уилла Даунт свернула на запад. «Сам виноват. Надо было предупредить, что на перекрёстке мы остановимся». Она подчинилась. Я спешился и огляделся по сторонам. «Где плоскомордый? Он должен был ждать здесь». Друг Волда выступил из-за дерева. Краем глаза я заметил, как спеснула руками от удивления Уилла Даунт. «Что мы имеем?» «Ты был прав, она там». «Одна?» «Если бы». — В дружеской компании. Один заявился вчера около полуночи, остальные — все гоблины, явились уже сегодня. — Скредли тоже там? — плоскомордой кивнул. — Сколько их всего? — Пятнадцать. — Садлер с краском ведут себя прилично? — Они не дураки, горят, Знают, что можно, а чего нельзя. — Расслышать. — Пойду расскажу, Владыча Соборь. — К дому можно подъехать незаметно? Да. А как быть с парнями, которые едут сзади? Они сами о себе позаботятся. Я пропустил вереницу телег, перебежал на другую сторону дороги и пригласил себя сесть в карету Рейверстикс. «Почему мы остановились, мистер Гаррет?» Я объяснил и прибавил. Откровенно говоря, я не предполагал, что их окажется так много. А в остальном всё в порядке. Хотите что-нибудь уточнить? «Тот человек, который пришёл ночью, это мой муж?» Вполне может быть. К сожалению, мой человек не знает его в лицо. «Как по-вашему, лорд Гамелиан знает, куда едет?» «Понятия не имею». «Может, проследить за ним?» «Стоит ли, госпожа?» «А почему нет, мистер Гаррет?» «Потому что их семеро, а я один». «У вас есть я?» «Неужели?» Мысленно спросил я. «И что мне с тобой делать?» «Хорошо». Мы пойдём с моим другом, а вы будьте осторожны. Это вы будьте осторожны, мистер Гарретт, и прихватите с собой Амбер. Мне бы хотелось сохранить хоть что-нибудь. С ней всё будет в порядке. Я вылез из кареты. «Амбер, ты пойдёшь со мной». Владычица Бурь тоже покинула карету. Сказала что-то возниться, а тот кивнул. Второй охранник спрыгнул на землю вместе с Реверстикс, уселся в коляску, которая тут же отронулась с места. «Куда мы идём?» — поинтересовалась Амбер. — Гулять по лесу. Я привязал свою лошадь к карете, и мы поспешно скрылись за деревьями. Мгновение спустя мимо проскакал лорд Гамелиан. Его слуги все без ливрей. Усиленно притворялись, что не замечают карету Владычицы бурь. Она поехала прямо туда? — спросил плоскомордый. — Наверное. Надо торопиться. Где Морли? Где краски садлер? Иди за мной, — говорят. Правильно, мисс Деппина. Правильно, мистер Тарп. Ведите.